ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Было уже больше шести вечера, а мои Мисаки так и не появилась. Вскоре солнце начало садиться, и день сменился сумерками. Посреди всего этого я в одиночестве растворялся во тьме, и мои мысли бегали кругами. «Если умру, только я...» При жизни меня часто посещала эта мысль, эти слова я говорила в беседах с и Исо. «Если умру, только я...» — это ничего. «Если умру, только я...» К примеру, я редко пускал других в машину, которую вел сам, потому что машина, как вчера справедливо заметила мои Мисаки, машина напоминает мне о той автобусной аварии 11 лет назад. Потому что авария действительно была кошмарная. Потому что авария была кошмарная. Ту жуткую картину я никак не могу забыть. Никак не могу забыть. Как бы осторожно я ни вел, риск попасть в аварию все равно не нулевой, и риск, что в этой аварии погибнут люди, тоже не нулевой. Поэтому брать кого-то другого с собой в машину я не хотел. Если машина попадет в аварию, этот человек погибнет, от одной мысли мне становилось страшно. Очень страшно. Волоча за собой тот опыт 11-летней давности. Я приобрел машину и, как все на ней ездил, думаю это потому, что в моем сердце всегда жило это чувство. Если умру только я, то ничего. Это относилось не только к машинам. Меня посещала эта мысль всякий раз, когда я ехал на поезде. Или летел на самолете, или передвигался на другом транспорте. Всегда сверхбыстро осознавал риск попасть в аварию и погибнуть. Однако это не означало, что я в любой ситуации боялся умереть. Если это буду только я, то не страшно. Так я всегда чувствовал. В общем, вот поэтому я постоянно был в плену смерти. Даже волоча за собой прошлое, очень боясь риска смерти, я был смертью зачарован. Во всяком случае, мне так кажется. И в конце концов, спустя долгие годы, эта тяга переросла в конкретное желание покончить с собой. Три месяца назад, в тот день, вечером моего 26-го дня рождения, я наконец решился исполнить это желание. Подготовил веревку и попытался повеситься в спальне на втором этаже, чтобы подавить страх перед самым исполнением задуманного. Я выпил спиртное и принял таблетки, тем самым затуманив голову. Но в этот самый момент скиха. Дальше было то, что я только что видел... Нет, вспомнил. В итоге это все таки был несчастный случай. Не твердо держась на ногах из-за спиртного и снотворного, я боролся с пытающейся успокоить и упрекнуть меня Цкиха, и в результате... от ну, Скиха, возможно, думать, что все так закончилось по ее вине. Что это она сбросила брата со второго этажа, что она все равно что совершила убийство, и что в результате... В результате она потом... Потом, уже после того, как я умер, глядя на собственное отражение в зеркале, потом, уже после того, как меня затянуло в пустую тьму по смерти, в памяти осталась лишь белизна. Там почему-то что-то... Такое ощущение, будто туман навиднелось. Такое ощущение, будто слышалось. Это здесь, здесь. Она тогда произнесла это слово. Хотя бы здесь. Хотя бы здесь. В этом доме, в этом доме. Чтобы скрыть мою трусы сакки смерть, необходимо где-то спрятать мертвое тело. Сделав такой вывод, Скиха посоветовалась с мужем Сюдзи Хирацкой, и в разговоре произнесла эти слова. Это значит, что мое мертвое тело наверняка... Часть четвертая. Моя мисаки все еще не пришла и, возможно, уже не придет. Я, я остался один. Часть пятая. То ощущение неправильности, которое я испытал во время вчерашнего совместного с моими Сэки-обыска дома с привидениями, оно было Да. Когда мы под конец спустились осмотреть подвал: Что это за ощущение неправильности? Вновь задав себе этот вопрос, я хоть и смутно, но понял его суть. Эта суть поразительно, что я не осознал ее до сих пор. Это та стена в конце коридора. Та серая стена и наваленная перед ней мешанина старой мебели. Это раньше так и было. Как я не копался в воспоминаниях, не был уверен ни в да, ни в нет. Связано ли это с той самой посмертной амнезией? Нет, если подумать, это из-за того, что я при жизни редко спускался в тот коридор. Поэтому, возможно, мои представления были туманными изначально. Растерянно размышляя, что делать, я решил для начала выйти наружу. Но это была причина. Рисунок, который мне вчера показала Мэй, набросок особняка, сделанный ей в прошлые летние каникулы. «Вы на этом рисунке ничего не замечаете?» — спросила она у меня вчера. «Сравните нынешний вид дома, если смотреть отсюда, с этим. Это не фотография, так что изображение нельзя назвать точным, но... Потому что я вспомнил тот разговор, потому что я вспомнил и вопрос, который она задала следом. Вон те нижние окошки. Они для освещения подвала?» Часть 6. Выйдя во двор с восточной стороны дома, я, как и вчера, встал под деревья. Сколько сейчас времени я толком не знал, солнце уже село, настала ночь. Моими саки так и не пришла. Дул ветер, теплый и довольно сильный ветер. На ночном небе похоже появилась луна, хоть я ее и не видел. Ее заслонило здание. Но небо над крышей было довольно светлым, сквозь просветы между облаками съели звезды. Я попытался рассмотреть здание, как вчера. Смотреть следовало на... Да, на ряд низеньких окошек первого этажа, несколько окошек, предназначенных для освещения подвала. Не пыталась ли мои и Мисаки указать вчера на количество этих окошек? Если сравнить прошлогодний набросок с нынешней реальностью, оно различалось. Из-за разросшейся травы многие окошки было плохо видно, но у меня всё равно. Если хорошо всмотреться, в этом году их меньше, чем было в прошлом. Не ли вопрос, не ли сомнения, охватило тогда Мэй? Почему бы сейчас, когда я это понял, не изучить их более внимательно? Из этого ряда крохотных, жмущихся к самой земле окошек, несколько самых левых, видимо, освещали комнату с мусорной свалкой сразу за лестницей в подвал. Так я предположил. Дальше справа несколько окошек вели в комнату, прежде использовавшуюся для проявки пленок, а еще правее я огляделся, полагаясь на тусклый свет луны и звезд. Еще правее, то есть у самого правого края здания, там сквозь разросшуюся траву едва виднелось что-то белое. Та статуэтка, фигура ангела, про которую и сказала, «В прошлом году такого вроде бы не было». Она находилась почти вплотную к зданию, поэтому что находится за ней совершенно не было видно. Возможно, именно ради этого ее туда и поместили, как загородку. Мне не оставалось ничего, кроме как подойти и проверить. Позади белой статуэтки ангела в нижней части стены дома не обнаружилось ни одного подвального окошка. Только сплошная, покрытая звездкой стена. Но... На прошлогоднем наброске Мэй Мисаки, кажется, не только статуэтки не было, но и окошки в этой части дома были нарисованы. Да, наверное. А значит, изначально и здесь были световые окошки. А за ними, естественно, было какое-то помещение, третья комната в подвале особняка. То вчерашнее ощущение неправильности... «Когда я был в подвале. Причиной такого состояния стены в конце коридора. Моя память оставалась раздражающе туманной, но, возможно, там изначально и была дверь в ту самую третью комнату, и груда старой мебели навалена в том месте не для того лишь, чтобы замаскировать ее отсутствие. Если так, хотя бы здесь, в этом доме. Слова Цкихо. Судя по этим словам, мое мертвое тело должно быть спрятано в подвале». В той самой третьей комнате. А потом дверь закрыли и замазали звездкой, и точно так же замазали выходящие во двор световые окошки. Так и получилось, что мы имеем сейчас. Статуэтку ангела поместили для того, чтобы при взгляде со двора не было очевидно, что окошек стало меньше. Во всяком случае, эта мысль выглядит разумной: ветер подул еще сильней, трава и деревья яростно заколыхались, лес вокруг зашумел, и ночь внезапно начала показывать свое таинственно беспокойное лицо. Голоса насекомых, до того звучавшие безостановочно, разом прекратились. И, несмотря на позднее время, откуда-то послушалось воронье карканье. И, видимо от того, что струящиеся облака закрыли луну, резко потемнело. Сильно дрожа, я прижал обе руки к стене дома в том месте, где, как и считал, было закрашенное окошко. По ту сторону стены лежит запечатанная комната, а в ней мое мертвое тело. Поэтому, некоторое время спустя. Внезапно я ощутил удар, и меня поглотила густая тьма.